Глава 24. Берсеркер. А магия мне начинала нравиться. Окна целы, дом не задымлён, осталось душно идти. Раз туалет есть, значит и он должен быть. День был очень тяжёлым, освежиться и спать. Надеюсь, что этой ночью больше ничего не случится. Филипп, меня начинают терзать смутные сомнения, что душа в доме нет. Тогда что есть баня? Куда-то идти вновь в ночи и искать баню мне точно не хотелось. Собравшись силами, я набрала ведро воды, кинула туда пустую кружку, взяла с кухни таз и вошла в ближайшую комнату. Хорошо, что в этой комнате тоже был туалет, в котором нашлось жидкое мыло. Самодельный душ бодрил. Вода-то была холодная, но я стиснув зубы, намыливалась и поливала своё тело из кружки до кучи ощущала себя маленькой свинкой тяжело стоять в тазике и не наплескать воды на пол осмотревшись стукнула себя по лбу ни полотенца ни халата не взяла вышагнув из таза пошлёпала в сторону шкафа оставляя за собой мокрые следы одно из двух или всё это безобразие высохнет или я вытру если не усну В шкафу нашлись лишь полотенца и простыни. Но и это радовало, а то пришлось бы идти по коридору голой. Понятно, что в доме я одна, но уже зная деревенский деревенскийserdeбольный народ, решила не испытывать судьбу, а то вдруг сработает закон подлости. Накрутив на голове Эйфелеву башню из полотенца и обернув уставшее тело в простыню, побрела в свою комнату. Как зашла в комнату и как упала на кровать, не помню. Утро встретило меня тихим шуршанием бумаг. Я резко села, ведь в комнате никого не должно было быть. «Филипп!» — тихо позвала я, медленно хватая подушку и поворачивая голову в сторону стола. "Мамочки", взвизгнула и запустила перьевое орудие в чёрное дымное облако, похожее на маленького дракона. "Валери, подушка медленно вернулась на кровать. Не кричи, а то Дашка с Машкой сейчас примчатся". Дракончик одной лапой сгрудил бумаги и уселся на свободный край столешницы. Моя рука потянулась к шее, а не нашлась, что сказать, и лишь тыкала рукой за спину. Да, это я. Ты вчера с Марком так магией обменялась, что тут же и выздоровела. Даже не верится, что всё кончено. Филипп вскочила с кровати и подбежала к крылатому нечто. Но я думала, что ты намного крупнее будешь. Дракончик. У меня зверь дракончик. А они вообще водятся в этом мире? Я только змею, паука и собаку видела. Кому какой облик удобен, тем и становится, насупился Фил. Не знаю, есть ли тут драконы, но я просто уверен, что всегда им был. А то, что маленький, сама виновата. Вот примешь меня всей душой, сразу большим стану. Насколько я представила, как большая чешуйчатая махина разносит мою комнату. Не знаю, но чувствую, что очень большой буду. Получается, я здорово с магией, со своим зверем, Осталось выйти замуж, вслух рассуждала я. Точно. Я тут порылся в бумагах, пока ты спала. Требование так и мигает красным. Осталось девять дней. Давай что-нибудь придумаем. Какое мое предложение? Какое? Я пододвинулась, а дракончик приземлился на подушку. Приходим к управляющему, бьём ему морду, забираем деньги и сбегаем в другую страну. Ты покупаешь документы на чужое имя, и мы открываем своё дело под названием Магические услуги на час. Я аж закашлялась, представляя, как врываюсь в кабинет к незнакомому магику и пытаюсь в прыжке достать до его лица. Фил, а есть другие варианты? Я не умею драться, а тем более магичить. Пока не придумал. Он склонил голову и подсунул её под мою ладонь, требуя ласки. Я машинально его погладила. Дракон на удивление был тёплым, живым и совсем не из дыма. Дым это словно одежда, а может, это чистая магия так из него выпирала. "Госпожа!" в дверь постучали. "Заходи, Даша", крикнула я. Госпожа Валери — ото руками. "Даша, только без паники. Доктор сказал, что во мне проснулась магия. Знакомься, мой зверь Филипп. Девушка мельком взглянула на дракона, поклонилась ему и вновь произнесла: "Госпожа Валери, да как же так можно? Что? Видно, что служанку зверь ничуть не удивил. Но что тогда? Ваши волосы, как я их буду распутывать?" я руками потрогала спутанную шевелюру. Да, не стоило ложиться спать с мокрыми волосами. Но усталость взяла своё. Не беспокойся, я сама распутаю. Не гневайтесь, матушка, по глупости ляпнула. Я все сделаю, только не гоните. Эх, не понять мне этих крестьян. Пусть делает, что хочет. Хорошо, распутывай. А где твоя подруга Маша? На кухне кашу вам варит, да дом в порядок приводит. Ох, мы с ней все проспали. В деревне такое рассказывают, будто вас сам Варвар лесной спас. Даш, скажи, А почему его все варваром называют? Он иноземец? Девушка рассмеялась. Тоже мне скажете. Нет, конечно. Он с войны такой вернулся, понизила голос до шепота. В него зверь вселился. Представляете? Он слился со своим зверем, потому что слишком долго воевал. Берсекер, кажется. Берсеркер, Даша, поправила я девушку. Да, вот. Она расчесывала волосы и тихо рассказывала дальше. А Фил заскочил на туалетный столик, принюхался к духам и чихнул. Бой шел долго, не один час, поэтому он не просто соединился со зверем, но и вошел в режим берс по слогам выговорила девушка. А в это время отключаются все твои инстинкты самосохранения. Зверь полностью берет верх и идет на врага, требуя крови. Нам об этом городской ученый рассказывал. Он по приказу самого императора объехал все деревни, рассказывал о войне и о нашем соседе, чтобы мы не боялись его, а жили спокойно. Вы же знаете, госпожа, что оборотни или магика, одержимого зверем, убивают, а вот его оставили жить. Нет, не знаю, Даша. Я невольно покосилась на Фила, а он на меня. Точно, забыла, что вы ничего не помните. Так вот, за заслуги перед родиной генерала оставили в живых. Он настолько сильный магик, что пытается бороться со зверем, иногда успокаивает его, и тот, представляете, ещё никого из деревни не съел и живность не портит. Владения варвара начинаются недалеко отсюда. Мы не ходим в его часть леса, всё же боязно. У варвара есть имение за лесом, но оно заброшено, потому что после войны он сразу же поселился в лесу, отстроил огромный дом и живёт там, даже слуг у него нет. Два раза в неделю ему привозят продукты. Кто? Поинтересовалась я. «Так его крепостные. А куда им деваться? Ну вы знаете, он их не обижает и полностью отменил оброк. Они ловят рыбу в реке, поля у них колосятся, коровы упитанные, свиньи жирные. А у нас? Всё у нас будет. Уж я постараюсь. Не плачь. Пообещать-то пообещала, сейчас ещё выполнить бы. Барыня Валерий, со двора раздался зычный голос. О, крестьяне пришли, как вы велели. Даша перестала мучить мою голову, воткнув в прическу последнюю шпильку. Про них-то я и забыла, даже поесть не успела. Дарья, выйди и скажи, чтобы начали ремонтировать конюшню, а я сейчас приду.